развозит Таню каждый день представить бабушкам и дедам её рассеянную лень родне прибывшей издалеча повсюду ласковые встречи и восклицания и хлеб соль как таня выросла давно ль я кажется тебя крестила а я так на руки брала а я так за уши драла а я так пряникам кормила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 Иван Петрович так же глуп, Семён Петрович так же скуп. У Пелагеи Николаевны всё тот же друг, мсья Финмуж. И тот же шпиц, и тот же муж. А он всё клуба члены справные, все так же смирен, так же глух и так же ест и пьёт за двух. Их дочки Таню обнимают Лады и грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы, и она ходит что-то странное и провинциальное, и жеманное, и что-то бледное и худое, а, впрочем, очень недурное. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют нараспев сердечной тайны. тайны ди, чужие и свои победы, надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы с прикраской лёгкой клеветы. Потом в оплату лепитания её сердечного признанья умильно требуют они. Но Таня точно как во сне их речи слышит без участия, не понимает ничего.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 В бесплодной сухости речей и распросов, в сплетении вестей не вспыхнет мысли в целые сутки. Хоть ни взначай, хоть наобу, не улыбнётся томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою на Таню Чопорна глядят и про неё между собою неблагосклонно. говорят. Один какой-то шут печальный её находит идеальный и прислонившись у дверей элегию готовит ей. У скучной тётки Таню встретив, к ней как-то вяземский подсел и душу ей занять успел, и блесневой её заметив, об ней поправил свой парик, освидомляется старик. Но там, где мельпомены бурный Протяжный раздаётся вой, где машет мантии мишурной она предхладную толпой, где тали тихонько дремлют и плеском дружеским невнемлет, где терп психори лишь одной девица зритель молодой, что было так же в прежние лета во время ваше и моё, не обратились на неё ни не дам ревнивые лаурнеты. ни трубки модных знатоков